Глава 14. Выбор пути Ааран Хаас свернувшись в кокон, спал и не видел снов. Горгульи не способны видеть собственные сны. Они умели пробираться в чужие сновидения и питаться ими точно вампиры кровью, но собственных снов не имели. Так они существовали с начала времен. У горгулей бытовала легенда – которая передавалась из поколения в поколение, о том, как еще во времена рождения вселенных горгульи возомнили себя равными Создателю и бросили ему вызов. Творец миров проигнорировал нахалов, тогда горгульи покрыли небеса проклятиями, понося ими Создателя самыми последними словами. И он обратил, наконец, внимание на назойливых комаров, старательно пытавшихся возвеличить себя путем жалких укусов и пары капель крови. Творец лишил горгулий снов, наказав, что сны вернутся тогда, когда среди стай появится гордец, способный подарить свободу своему народу. Но это были легенды, и их хранили женщины, которые не покидали высоких замков цитадели. Ааран Хаас Жмаати спал и видел сны, которые наводняли мозг одного из стражников, бдящих возле камеры, в которой содержался Меняла душ. Стражник был человеком. Его наняли на земле в том же мире, где бродил изловленный ими Меняла. Его звали Аарон, и это забавляло Аарона. Их имена были похожи. Различия лишь в одной букве, но какая огромная пропасть между ними. Сны Аарона заполняла пустыня. Она простиралась во все стороны, насколько хватало глаз, и скрывалась за горизонтом. Барханы за барханами, точно горбы гигантского верблюда, бредущего сквозь вечность. Аарон брел по пустыне, чувствуя, как утекают из тела последние силы. Он спотыкался и падал лицом в горячий песок, который тут же норовил заползти под одежду, в рот, в нос и уши. Песок пытался проникнуть внутрь даже сквозь веки, словно был живым. аран забирался на песчаный холм и, оказавшись на самом верху, обозревал окрестности. Но ничего, кроме унылой пустыни, вокруг не было. Тогда он плюхался на задницу и съезжал вниз, вызывая за собой лавину песка. И так повторялось из раза в раз, с бархана на бархан, до бесконечности. Эмоции. Аарон ничего не испытывал, потому что все эмоции выпивал из него Аарон, а их было много. Горечь и боль измученного опаленного пустыней тела и отчаяние. Аарон уже не верил в то, что когда-нибудь выберется из пустыни, и жажда, дикая жажда. Он не пил целую вечность. Галлюцинации. Они тоже посещали его регулярно. То Аран видел впереди гигантскую змею, которая струилась по песку, приближаясь к нему, изготавливаясь к фатальному броску. То в небе появлялись странные картинки. Он видел огромный замок сверху, словно был орлом и кружил над ним. Массивное сооружение с прозрачными стенами. Сквозь стены он видел комнаты и залы, заполненные людьми. В одной из зал он увидел висящий над полом саван, похожий на кокон гусеницы шелкопряда. Из савана выглянула птичья голова с закрытыми глазами и загулила. Она издавала мурлыкающие звуки, напоминающие рефреном повторяющийся слог «Гуль, гуль, гуль, гуль». В противоположном крыле замка Аарон увидел комнату. В комнате стояли дубовые палати, покрытые сложенной вдвое мешковиной а на подстилке лежал он и спал. «Извините, что вторгаюсь, но у меня важные новости», прозвучал тихий скрежещущий голос Гончева. Аарон выскользнул из чужого сновидения, но не торопился просыпаться. Его тело продолжало пребывать в дремотном состоянии, но мозг открылся навстречу общению и новой информации. Внутренним зрением Аарон прошелся по замку Межмирья, выискивая гончево, Он нашел его в смотровой башне. Гончий, свитый в кокон, пристроился за спинами дозорной пары, выискивающей в кольцах Межмирья чужаков. «Что случилось? Почему ты потревожил мой сон и прервал такие сладкие сновидения?» — спросила Аарон. «Прошу прощения, мой повелитель, но это очень важно». Дозорные высмотрели в кольцах межмирья возмущение. «Что это? Уже угадывается контур?» – Вопросила Аарон. Он почувствовал дикое возбуждение, граничащее с сексуальностью. Он знал, что впереди предстояла схватка, а сражение всегда возбуждало его. Битва и секс – явления одного порядка. «Что-то очень большое численностью, четкости нет». «Возможно, через несколько минут мы сможем сказать точно», – спокойно ответил Гончий. «Откуда двигаются?» – Спросила Аарон. «Точно не с земли. Я думаю, что это идут заменялые паломники». «Вполне возможно», – согласился с версией Гончего Аарон. «Но мы готовы к их визиту. Никогда не думал, что нам предстоит вступить в схватку с паломниками». Мы так давно двигались рядом друг с другом, не пересекаясь. Это даже будет занимательно. Предупреди меня, когда положение станет ясным. Гончий промолчал, но аран знал, что его услышали. Поход паломников на замок Межмирья. аран чувствовал, что присутствует при историческом моменте, которому суждено осесть в хрониках и легендах. Паломники – противник непредсказуемый и могучий, по сравнению с ним, Гаргулье – дети, вышедшие с прощой против великана, вооруженного мечом. Паломники – обитатели разных миров, и что они несут в замок Межмирья, Аран не знал. «Это паломники», – раздался голос гончиво. «Сколько их?» «Немного, пара сотен». «Это ты называешь немного? По сравнению с нашей стаей их там тьма тьмущая?» Возмутился Ааран. «Мы наблюдаем, мы пока не предпринимаем никаких действий. Ждите распоряжений, я думаю». Аарон знал, что они должны выиграть бой, но не сомневался в том, что в грядущей осаде замка Межмирья у них практически не оставалось шансов на победу. Слишком много паломников отправилось выручать меня Лудуш. Почему паломники готовы пожертвовать жизнями ради какого-то человечешки? Что он значит для гроздьев миров? Арана это волновало мало, для него меняло эта радость для бога императора, возможность вернуть беспризорному племени дом. Арана не интересовала планета давным-давно погибшая, которую мечтал воскресить бог император, наполнив мечтой сердца горгулий. Но он не мог себе позволить лишить Горгули мечты. Он должен был во что бы то ни стало сохранить мечту и воплотить ее в жизнь. «Опустите подъемный мост, откройте все двери и ворота», – распорядился он. «Что это значит?» – не понял команды гончий. «Мы не можем победить в открытом столкновении. Мы победим паломников, заманив их в ловушку, из которой они не смогут выбраться» пояснила Аарон. «Я понимаю тебя, господин. Я разделяю твои мысли», — согласился Гончий. «Всем горгульям укрыться в замке и не показываться на глаза паломникам. Разрешаю наблюдать за ними внутренним зрением, но не более. Будьте готовы к тому, чтобы по команде начать уничтожение». «А люди?» — вопросил Гончий. Им надлежит встретить паломников мечами и стрелами за внутренними стенами. «Мы положим их всех?» – удивился Гончий. Люди в замке Межмирья занимали важное положение. Они осуществляли охрану замка, выполняли все хозяйственно-технические работы. Они несли дозоры, кормили пленников и сторожили их. Пускать людей в расход – широкий жест. Означающий, что вожак стаи предполагал в скором времени покинуть замок. Аарон надеялся, что так и будет. Оставь только тех, кто охраняет менялу, остальных вооружите на улицу. Пусть паломники считают, что в замке только люди и никого больше. Слушаюсь, прошелестел покорный голос гончиво. Аарон оставался наблюдателем, скользя взглядом по окрестностям замка. Он видел, как поспешно горгульи покидают насиженные места. Они исполняли его приказ. Люди высыпали на улицу, взобрались на внутреннюю стену, где стали вооружаться. Открылись арсеналы и потекла река заточенного железа. Мечи и щиты, колчаны с болтами и арбалеты, боевые топоры и секиры перекочевывали в руки защитников замка. Тяжело вооруженные воины спустились на открытое пространство перед внутренними воротами и сгруппировались в боевое построение «Кольцо тьмы». Массивные пехотные щиты уперлись в землю, образовав неприступный бронированный полукруг, за которым встали арбалетчики и копейщики с длинными толстыми копьями, предназначенными для сражения с конными отрядами на расстоянии, из укрытия. Стены усыпали арбалетчики, готовящиеся к бою. Вспыхнул огонь под котлами, в котором плескалось масло. Оно готовилось для того, чтобы лить его на головы осаждающих. Аарон знал, что людям не удержать паломников. Люди были плохо обучены, к тому же их было мало. А волна, которая двигалась сквозь кольца Межмирья, внушала уважение. От нее распространялась мощь и величие. Аран не видел отдельных паломников, он мог лишь различать общую массу, но ему и этого было достаточно. Аран чувствовал, что среди паломников присутствует первородный в обличье крылатого демона. Похоже, положение Гаргули и их союзников-людей с минуты на минуту ухудшалось. Победить паломников Гаргульи при помощи хитрости и коварства еще могли... Но вступать в противоборство с Первородным было равноценно самоубийству. И все же Аарон не паниковал. У него было припрятано несколько специальных фокусов. «Среди паломников Первородный!» Вторгся в сознание Аарона голос Гончего. Аарон по дрожащему скрипу голоса почувствовал, что Гончий испуган. «Я чувствую его!» Холодно отозвался он. «Мы не можем сражаться с Первородным. Он наше проклятие и беда. Нам никогда не победить. Ты помнишь, что произошло с нашим домом, когда Первородные нашли его?» «Я все помню. Я живу значительно дольше, чем ты. У меня все эти истории на зубах скрипят». «Мы не можем сражаться!» Гончий был на грани паники и помешательства. «Мы не можем победить! Мы должны уйти! Мы должны бежать! Назад! К Богу Императору!» Это уже была истерика. аран чувствовал, что Гончий еле сдерживается. «И привести на своем хвосте паломников с Первородным? Ты предлагаешь именно это? Тогда нам уже не укрыться и не спастись. Первородный приведет за собой войска, и наш новый мир...» Так же исчезнет в пекле, как когда-то исчез дом». Спокойно, точно разговаривая с взбалмошным ребенком, произнес Аарон. Ему самому стало страшно. Нельзя было вообразить себе чего-либо более чудовищного, чем открытое столкновение с первородным. Он понимал, что если они и выживут, то только благодаря чуду, но отступить не мог. Первородный вполне мог выследить их по волнению межмирового океана и по запаху, который они распространяли. Тогда давай отдадим ему меня, лудуш, предложил Гончий. Это наша единственная возможность вернуть прородину, возразила Аарон. Да черт с ней, с этой прородиной! В нее верит один лишь бог император. Мы можем погибнуть! Вот что главное! Издал вопль ужаса гончий. «Мы остаемся в замке. Мы принимаем бой», – отрезал все возражения Аарон. Он выбрал путь для себя и стаи. Гончему ничего другого не оставалось, как подчиниться. Если уж умирать, то достойно.